Берг. Много лет я мечтал увидеть своими глазами настоящий айсберг, огромную, хранящую в себе многие тайны, массивную гору древнего льда, исследуя которой можно многое довольно точно узнать о климате, о различных погодных условиях, древних катастрофах и глобальных катаклизмах из давно прошедших временных глубин. Осуществление мечты обозначило совершенно определенно одно – надо было самому добраться до Антарктиды, очень неприветливого и холодного для проживания человека места на земле. И вот желание мое осуществилось. После долгого пути, порой изматывающего своей монотонной качкой и пронизывающими до костей ветрами, наш небольшой, но быстрый корабль приближался к нему, гордо сияющему девственной, неприступной белизной, грозному обитателю Южного океана. Научного направления кораблик наш, разрезая носом чистейшие холодные, сиреневые, по насыщенному яркому тону волны морские, наконец-то двигался уже довольно близко от моей вожделенной цели. И я мог уже детально в бинокль рассматривать то угловатые, то угловатые, то несколько покатые с большими горбинками бока. В них яркое солнце отображалось веселым салютом из разноцветных бликов зайчиков, будто играло в свою светоносно-бриллиантовую игру. И тона... Плавно переходили из светло-фиолетового в голубой, а местами в лимонный, изумрудно-зеленый, розовый, красный, охристый, глубокий синий, чистейший оранжевый, а то и вовсе создавался сложный цвет, который будто сильным магнитом притягивал мой взгляд и рвался на бумагу акварельными красками. Вокруг плавали большие и маленькие куски льда, а вдалеке, на невысокой поверхности айсберга, стояли местные аборигены, пингвины, и словно приветствовали нас. Впрочем, некоторые ходили по своим пингвиньим делам, смешно покачиваясь из стороны в сторону. Все это я хорошо видел в бинокль. Неожиданно резко задул северный порывистый ветер, солнце заволокло тяжелыми серо-фиолетовыми тучами, и вскоре, обжигая лицо, посыпала колючая снежная крупа. И тогда мне подумалось, вот айсберг, виден на поверхности моря лишь самой своей малой частью, а гораздо большая уходит вниз, купаясь постоянно в воде, не вылезая из морской стихии. И человек своим внутренним миром в чем-то похож на этого океанского великана, его виднеющаяся часть – совершенные им дела, состоявшиеся поступки, удачливая шаг за шагом карьера, а, под, а подледная, невидимая глазу часть – Это планы, мечты, желания, надежды, которые он, человек, не смог или просто не успел осуществить. Не хватило здоровья, благоприятных жизненных обстоятельств, силы духа, стойкости характера, воли и, наконец, самое главное – веры. Миллиарды людей на земле, миллиарды несбывшихся желаний – миллиарды похороненных планов, стремлений, мечтаний. Но у Господа свой замысел о каждом человеке. Божий промысел простирается на все, живое и неживое, ибо Он сотворил небо и землю, и вся я же в них. И если Он забирает к себе душу человека, то это значит одно – душа достигла высшего внутреннего развития, своего пика – Своей нравственной вершины, как всякий земной плод – яблоко, груша, апельсин – наливается соком, созревает, срывая с ветки, так и душа человека. Созрев, отделяется от своего тела в момент своей высшей спелости. Меру каждого знает только Он, Господь, равно как и то, что необходимо каждой душе – для ее благоприятного роста. И как важно допустить Бога до своей души, не препятствовать Ему в своих действиях, а довериться и с благодарностью любящего сердца принимать Его дары, Их, им, Господом, щедро посылаемые, дабы сверкать в пасхальной радости, видимой своей частью, над поверхностью Житейского моря. Leni.